Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился. «Никто не смеет покупать мой собственный крокодиль!» — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. «Я не хотит продавать крокодиль! Я миллион талер не стану брать за крокодиль! Я сто тридцать талер сегодня с публиком брал! Я завтра десять тысяч талер собрал! А потом сто тысяч талер каждый день собирал!»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 Не лучше ли вам взять что-нибудь теперь разом, хотя умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только празного любопытства. Немец взял муттер и удалился с ней для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяны. Вот увидишь, сказал мне Иван Матвеевич.